765 декабря 7 -е. Вся материя обладает памятью или свойством запечатлевать все, что происходит вокруг материальных предметов. Запечатленные вибрации напитывают их и воздействуют незримо на все, что приходит с ними в соприкосновение. Особенно сильно напитываются предметы и вещи, находившиеся в руках человека. Они воздействуют особенно сильно. Одни насыщены светлыми излучениями, другие — темными, третьи — нейтральны. Чужих старых вещей не следует носить, так как насыщение может быть вредоносным. Нейтрализовать прежние насыщения можно сознательно, мыслью отгоняя возможные воздействия. Атмосфера домов очень впечатляющая. Ее нетрудно ощутить, пойдя в такое жилище. Атмосфера больших городов очень тягостна. удушающе действует на сознание. Даже в древности подвижники искали уединение, чтобы быть свободными от вредных воздействий. Сильная аура преодолевает их, а слабая подпадает под невидимое влияние. Ауры Земли наполнены излучениями прошлого, местами невыносимо тяжки Не осознавая причины, люди задыхаются в них. Будущее потребует очищения низших слоев от губительного насыщения прошлыми наслоениями.